Глава 30. Обычный прохожий гулял по улице близ казарм Измайловского полка. Он посматривал по сторонам, как будто изучал окрестности. Ничего примечательного в серых строениях не было. Троицкий собор с голубыми куполами и монументом, сложенным из трофейных турецких пушек, остался далеко позади. Вокруг виднелись доходные дома, различавшиеся количеством этажей. Окрестности прохожему нравились. Он то и дело подправлял ус, словно хотел скрыть улыбку. Что-то сильно его радовало. Причины его веселья серые стены скрывали основательно. Прохожий кружил возле особняка, известного на всю округу кирпичной пристройкой, атлетическим залом. Навстречу ему объявилась высокая фигура, взявшаяся словно из ниоткуда. Фигура на ходу задела прохожего плечом, впрочем, легонько. Прощения просим, господин хороший, послышался простуженный голос, не подскажете, как пройти в публичную библиотеку. Прохожий проявил редкое дружелюбие и даже вызвался проводить лично. Не торопясь, они свернули за угол. Что случилось? Афанасий Курочкин высунул нос из поднятого воротника. Что-то дело нечисто выходит, Родион Георгиевич. Ванзаров потребовал факты. А факты были таковы. Филеры взяли особняк в плотное кольцо. Утром Рибера проводили до министерства. На службе он задержался недолго и вернулся домой без пальто, крайне взволнованный. Затем к нему зачистили гости. Раньше всех оказалась дама, которой филеры присвоили кличку Пика. Пробыла она, наверное, с полчаса, из особняка доносились крики, словно там скандалили. Дама выскочила в большом расстройстве чувств. За ней последовало несколько визитеров — Первого филеры окрестили Трость, важный господин, державший себя так, словно он пуп земли. Следующий, Живчик, был отмечен быстрой и легкой походкой, словно еле удерживался от бега. После него заехала барышня в темной жикетке, которой присвоили кличку Сухарь. Пробыла она недолго, и особого шума зафиксировано не было. За ней наведался Сопля, совсем молодой, нервный, Только зашел и почти сразу выскочил обратно, прокричав «Я этого так не оставлю!» После него заехал хмурый, в руках тащил ружейный футляр. Последним заглянул Фигля, но пробыл недолго, и ушел сильно рассерженный, дверью хлопнул. После чего часов до пяти было затишье, хозяин особняк не покидал. Черный ход был под постоянным наблюдением. Дальше произошло не совсем понятное. В шестом часу в особняк вошли двое в гражданской одежде. Полы пальто плохо скрывали армейские сапоги, клички давать им филера не решились. Полковник Секеринский и его помощник Крылов были им слишком хорошо известны. Пробыв, наверное, с четверть часа, они буквально выбежали из особняка. Филерам показалось, что они чем-то сильно озабочены, особенно начальник охранки. Пока они были в доме, оттуда раздавался разнообразный шум. С тех пор стоит тишина, свет не зажигают, хозяин не выходит. Дверь сами открыли. В том-то и дело, вроде хотели открыть отмычкой. Крылов уже пристроился. А тут дверь сама распахнулась, ну, хозяин запирать замучился, они и вошли. Значит, жандармы изменили своему правилу никогда не снимать форму, — сказал Ванзаров. — Замаскировались великолепно, нечего сказать. — В том-то и дело, — согласился Курочкин. — Что думаете, Афанасий, про это забавное происшествие? Что тут думать? Старший филер хотел было подобрать слова, но сказал как есть. «Сами видите, дело пахнет дрянью». Поблагодарив, Ванзаров приказал никого больше не впускать в особняк. «Задерживать у входа и отводить в ближайший участок, а там видно будет».